из стеклинных отходов можно приготовить добавку к пудингам и супам. Кожицу семена и волокнистую мякоть тыквы дважды пропустить через мясорубку. Добавить воды и 5-6 минут проварить. Затем на 25-30 минут оставить, чтобы смесь настоялась и протереть через сито. Очищайте и нарезайте овощи ножом из нержавеющей стали. А ещё лучше овощи чисткой, которые на 15-20% уменьшают отходы и, следовательно, и потерю питательных веществ, значительная часть которых находится под кожурой. Чистите и измельчайте овощи непосредственно перед приготовлением блюда или перед тем, как подавать их на стол в сыром виде. Подготовленные овощи кладите в кипящую воду или разогретое масло порциями. чтобы не прекращалось кипение. Блюда из овощей подавайте к столу свежеприготовленными. Подогревание ухудшает их вкус и полностью разрушает витамин С. Если же щи, борщ, гороховый или другое блюдо приготовлено на несколько дней, разогрейте столько, сколько съедите за один раз. Блюда из овощей, содержащих каротин, морковь сладкий перец, зеленый лук, томаты. Готовьте с растительным или сливочным маслом, со сметаной, иначе каротин будет плохо усваиваться организму. Отваривайте овощи в кастрюле такого размера, чтобы они вместе с водой наполняли ее доверху. При варке овощей значительная часть питательных веществ переходит в воду, поэтому используйте овощные отвары для приготовления супов и соусов. Себело клевер и по морковь нельзя варить вместе. Они потеряют и вкус, и цвет. Чем мельче и тоньше нарезаны овощи, особенно морковь, тем легче при пассировке извлекаются из них ароматические и красиющие вещества. Сладкий перец для салатов сначала шпарте, а затем нарежьте. Собственным соку припускают теку лу помидоры, кабачки и другие овощи, легко выделяющие влагу. К свёкле, капусте, моркови надо добавлять жидкость и жир на 1 кг овощей примерно 0,2 л воды или бульона и 20-50 г жира. Овощи можно припускать с жиром без воды. Подготавливая сырые овощи для салата, следует по мере очистки опускать их в подкисленный лимонным соком или капустным раствором зимой воду, чтобы предотвратить витамин С от разрушительного действия кислорода воздуха. Кислоты разрушают каротин, но сохраняют витамин С. Если замороженные овощи опустить, не развораживая, в кипящую воду, витамин С сохранится. при медленном оттаивании он разрушается. Готовим салат. Замороженные овощи частично разморозьте при комнатной температуре в закрытой посуде. Затем нарежьте и посолите. Помидоры опустите на несколько секунд в горячую воду, затем нарежьте. Размороженные горошины можно класть в салат не отваривая. Заправьте салат сметаной или растительным маслом. И оставьте его для окончательного размораживания под закрытой крышкой. Солить салат надо перед самой подачей к столу. Если посолить заранее, овощи выделяют много сок. Все продукты для салата нужно охладить до 8-10 градусов Цельсия. При этой температуре резко замедляется размножение микроорганизма. Нельзя смешивать охлажденные продукты с теплыми. Это ускорит прокисание кошения. Чтобы овощи меньше мялись, майонез или другую заправку нужно прежде приправить солью, сахаром, перцем, а потом уже заливать ею салат. Овощи для салатов надо нарезать красиво, кусочками правильной формы, укладывать осторожно, чтобы не помять, подбирая по возможности мягкое сочетание цветов. Холодные овощные блюда, винегреты и салаты до заправки следует хранить в холодильнике, но как можно более короткое время. Украшают салаты теми же продуктами, из которых они приготовлены.